вызванных действием жестоких и людей или холодных и равнодушных чиновников. Придуманный им в 1929 году персонаж плотного кряжистого, спокойного и мудрого комиссара Мегра с трубкой в пальто старого покроя постепенно стал выполнять в его книгах роль спасителя несчастных и беззащитных. Легенда о справедливом полицейском комиссаре, духовно близком маленькому человеку, который может спасти людей, попавших в беду, придавала фигуре Мегре особую поэтичность и привлекательность. Но эти качества Мегре не означают, что он вырван из конкретной социальной действительности и воплощает отвлеченную идею добра. Напротив, он реальный человек своего времени, хорошо знающий жизнь, изучивший тяготы бытия на собственном житейском и профессиональном опыте. Он не борется за какие-то высокие материи, а отстаивает судьбы и образ жизни простых и скромных тружеников. Именно в их среде он чаще находит порядочность, честность, подлинную душевность, тогда как на более высоких социальных ступенях в среде богачей он постоянно сталкивается с безнравственностью, алчностью, готовностью ради корысти на убийство. Раскрытие преступления – выливается в раскрытие конфликта между этими двумя системами ценностей. Детективное повествование сочетается здесь с социально-критическим анализом, а сам метод Мегре строится на тщательном изучении характеров, обстановки, среды, что побуждает автора давать развернутые характеристики действующих лиц. Без этого Мегре и вместе с ним читатель не смогут раскрыть тайну преступления поэтому семенон вводит в детективы несвойственный им прежде психологизм его героев вживается в атмосферу в образ каждого участника драмы раскрывая его внутренний мир семенон поднял детективный жанр до уровня серьезного психологического романа раскрывающего трудные человеческие судьбы в этом Его новаторство. В творчестве Семенона ощущается любовь к людям, вера в конечную победу гуманизма и добра над бесчеловечностью и злом. «Я всегда храню веру в человека», — не раз заявлял писатель. Страшные случаи, которые он описывает, для него не норма, не неизбежное проявление несовершенства бытия а подлинная беда и самая настоящая трагедия, в которой отразилась острая боль за человека, достойного лучшей участи. Не ли человечность и внутреннее волнение за судьбы людей, соединенное с удивительным даром психологического вживания во внутренний мир личности и с тонкой и необычайно взримой достоверностью изображения, и сделали Семенона – самым читаемым писателем XX века. Роман в подвалах отеля «Можестик» 1939 год стал фактически хрестоматийным, ибо в нем с особой почти графической точностью выражены сущность образа Мегре и главная идея всего творчества Сименона. Здесь все четко расставлено по своим местам. Этому во многом способствует выбор мерцодействия. Роскошный отель для богачей. Наверху те, у кого есть деньги. Внизу мелкий люд, обреченный на тяжелую жизнь. А кое-кто из подвала рвется вверх, готовый на все, вплоть до убийства. внешний сюжет строится по традиционным канонам детективной загадки. Мэгграя вместе с ним читатель должны разгадать тайну убийства. Но в эту обычную для детектива поисковую деятельность сложными следами, разными версиями, сопоставлением и анализом вторгается обширный социальный и психологический жизненный материал в виде живых человеческих характеров, социально-бытовых зарисовок, а главное то, что весь этот материал эмоционально окрашивается, пропускается через чувства и морально-этические оценки Мегре. И в таком случае сам процесс разгадки тайны принимает качественный иной характер.